Глава 10. Ангар подрывников не представлял собой ничего особенного. Просто сарай сколоченный из обрезков досок с крышей, которая, судя по виду, едва ли была способна защитить от хорошего дождя. Не было большого смысла строить что-либо более существенное, учитывая, что примерно раз в год строение взрывалось или сгорало дотла. Вален подошел к нему, испытывая некоторый трепет. Некогда он проходил здесь практику, обучаясь конструировать и приводить в действие мощные взрывчатые устройства. Звездочки, фитили, кроты, копья, которым имели доступ только кетрал, но это место почти всех заставляло нервничать. Низкая котловина, в которой был расположен ангар, напоминала кусок каменистой пустыни или дно высохшего озера. Из-за растрескавшейся почвы торчали редкие полуобгоревшие стебельки. Обнажившиеся известняковые глыбы молчаливо плавились на горячем солнце, и над всем этим висел едкий запах селитры. Не считая тех кадетов и кетрал, чье обучение было посвящено взрывчатым веществам, большинство обитателей базы предпочитало обходить это место стороной. Вален бросил взгляд на Халин, пожал плечами, толкнул шаткую дверь, заскрепевшую на петлях, и шагнул через порог. Внутри царил полумрак, но темно не было, солнечные лучи проникали через многочисленные щели в стенах, да и тонкая парусина, закрывавшая окна, пропускала достаточно света. По центру помещения, выстроившись в ряд, стояли разбитые лабораторные столы. Некоторые из них были расчищены, на других громоздились кучи приборов и инструментов – перегонные кубы, реторты, пробирки, плотно закупоренные бутылки. В лучших обычаях кетрал здесь не было никаких стандартов. Подрывник каждого крыла собирал собственный комплект боеприпасов в соответствии со своими желаниями и нуждами. Разумеется, имелись и некоторые базовые рецепты, но большинство умельцев предпочитали импровизировать, изобретать, мастерить собственными руками. Валену доводилось видеть звездочки, взрывавшиеся фиолетовым пламенем, и кроты, способные выдрать в скальном основании дыру размером с фундамент сельского амбара. Понятное дело, что такие эксперименты были сопряжены с некоторым риском. За время своей практики в ангаре Вален видел, например, как молодой кадет по имени Хальтер Фреман зажег вполне безобидную с виду свечку. Залетевший порыв ветра качнул язычок пламени, и тот коснулся черной кадетской униформы. Ткань моментально занялась, затем огонь прошел глубже и начал проникать под кожу. Несколько друзей Хальтера оттащили его к одной из больших деревянных лоханий, стоявших поблизости, и окунули в воду, но даже под водой пламя продолжало вгрызаться в плоть, испуская яркое и яростное сияние. Вален стоял окаменев, его учили быстро и решительно действовать в чрезвычайных обстоятельствах, но это… Никто никогда не рассказывал ему, что делать с огнем, который невозможно погасить. В конце концов Ньют, их инструктор по взрывному делу по прозвищу Афорист, вытащил вопящего парня наружу и закопал в песок. Только тогда чудовищное пламя угасло, но к тому времени у несчастного обуглилась половина кожи на теле и вытек один глаз. Он умер три дня спустя. Вначале Вален решил, что в ангаре никого нет, но потом заметил в дальнем конце Гвенну, Неподвижная, как камень, с лицом скрытым завесой огненных волос, она склонилась над столом и, судя по всему, засовывала что-то в длинную трубку очень тонким пинцетом. Она никак не приветствовала и даже не подняла голову, впрочем, вален и не ожидал приветствий. Он не разговаривал с Гвенной с того дня, когда узнал о смерти отца. С того дня, когда она чуть не оторвала ему голову из-за незастегнутой пряжки. И понятия не имел, дуется она на него до сих пор или нет. Те, кто знал Гвенну, не исключили бы первого варианта. Нельзя сказать, чтобы Гвенна Шарп была плохим солдатом. Вообще-то она, возможно, знала о подрывном деле даже больше, чем любой другой кадет на островах. Проблема была в ее характере. Время от времени один из развязных ухажеров на крючке делал попытку приударить за ней. Не устояв перед видом этих ярких зелёных глаз и пылающей рыжей шевелюры, а также гибкого тела и волнующих форм, которые она, впрочем, старалась получше спрятать под своей чёрной униформой. Ни для кого из них это не кончилось добром. Последнего горя соблазнителя Гвенна привязала к свае на пристани и оставила ждать прилива. Когда его друзья наконец отыскали беднягу, он ревел в голос, как ребёнок, а волны плескали ему в лицо. Даже инструкторы шутили, что с таким темпераментом Гвенна может прекрасно обойтись без кентом клятых взрывчатых веществ. «Не хочу тебе мешать», – начал Вален, подходя к краю стола напротив Гвенны. «Ну и не мешай», – отрезала девушка, не отрывая глаз от своей работы. Узкий пинцет продвинулся еще на дюйм вглубь полого цилиндра. Сдержав резкий ответ, Вален сцепил руки за спиной и вооружился терпением. Он изначально не был уверен, что Гвенна согласится ему помочь и не хотел усложнять себе задачу, с самого начала вызывая ее раздражение. Поэтому он перенес внимание на объект, с которым она так сосредоточенно возилась. Это выглядело как несколько модифицированная звездочка. Пустотелая стальная трубка имела толщину в два его больших пальца. Его внутренность покрывал слой какого-то похожего на деготь вещества, которое он не смог опознать. Гвенна вытащила пинцет, подобрала им маленький кусочек камня и принялась засовывать внутрь. Халин охнула. Тихо! произнесла гвенна, придержав пинцет, и затем снова начала понемногу двигать его в глубину. Это ведь клорант, верно? спросила Лин напряженным тоном. Клорант и селитра. Они самые, коротко подтвердила гвенна. Вален посмотрел на нее. Одной из первых вещей, которым афорист обучил свой класс кадетов, было всегда, всегда, всегда держать эти два вещества отдельно друг от друга. «Мы вообще-то любим взрывы», — с усмешкой объяснял он, «но мы любим, когда можем их контролировать». Может быть, Вален упустил из виду что-то существенное, но насколько он понимал, если бы Гвенна хотя бы прикоснулась к камешкам, которые держала в пинцете к стенке своей трубочки, Кому-то пришлось бы собирать по руинам части их тел. Он хотел было что-то сказать, но передумал и просто глубоко вздохнул и задержал дыхание. «Именно поэтому...» – проскрипела Гвенна, засунув пинцет в самую глубь, отпустив камешек и одним ловким, точно рассчитанным движением вытащив пинцет обратно. «Мне не стоит мешать». «Ты закончила?» – спросила Лин. Гвенна фыркнула. «Не так быстро. Если он сдвинется хотя бы на полдюйма, у этого ангара слетит крыша. А теперь заткнитесь». Лин заткнулась, и они вдвоем принялись напряженно зачарованно смотреть, как Гвенна протянула руку в перчатке к флакону с пузырящимся воском, ухватила его двумя пальцами и опрокинула над трубочкой. Послышалось тихое шипение, из отверстия трубочки выплыла струйка едкого пара, и воцарилась долгая пауза. «Ну вот». Наконец произнесла Гвенна, кладя трубочку на столешницу и выпрямляясь. «Теперь я закончила». «Что это такое?» – спросил Вален, опасливо поглядывая на приспособление. «Звездочка», – пожала плечами девушка. «Как-то не похоже на обычную звездочку». «Я и не заметила, что ты стал специалистом по взрывчатым веществам, пока я выходила». Вален едва сдержался. В конце концов он пришел сюда, чтобы просить Гвенну об одолжении. Лин, стоило заметить, держала рот на замке, а если она могла соблюдать приличие, то мог и вален. «Кажется, она немного длиннее и тоньше обычной трубки», спросил он, пытаясь выказать заинтересованность. «Есть немножко», отозвалась Гвенна, изучая свое произведение и соскребая с него ногтем застывшую каплю воска. «Зачем? Больше? Громче? Горячее?» Она пыталась говорить небрежно, но в ее голосе было что-то такое, Что-то, чего Вален не ожидал услышать. У него ушло несколько мгновений, чтобы понять, что это было. Гордость. Гвена всегда оказалась настолько язвительной, настолько закрытой, что ему было сложно представить, будто она может чувствовать ещё что-то помимо гнева или желчности. Неожиданное открытие, что она может в самом деле чувствовать радость по отношению к чему-либо во внешнем мире, обезоружило его. Однако, стоило ему начать переоценивать свое мнение на ее счет, так она снова набросилась на него с обычной хмурой гримасой. «Ты собираешься рассказать мне, зачем пришел, или как?» Вален понял, что испытывает странную нерешительность. Его страхи, которые Лин старательно раздувала, показались ему неестественными и надуманными теперь, когда пришло время огласить их вслух. Гвенна нетерпеливо развела руками. «Я так понимаю, что ты слышала про трактир Менкера?» – неуверенно начал Вален. «Ну, который на крючке, знаешь?» «Конечно, я знаю трактир Менкера», – отрезала Гвенна. «Я оставлял у этого ублюдка половину своего жалования в уплату за ту разбавленную мочу, которую он называл Элем». «Ага, в таком случае ты, наверное, знаешь, что он рухнул», – продолжал Вален, стараясь не заводиться. «Я был там в это время, выпивал, и он обрушился сразу же после того, как я вышел за дверь». «Тебе повезло. Почти все, кто остался внутри, погибли под обломками. Печальная участь». Лин, отодвинув Валина, выступила вперёд. Её терпение, наконец, лопнуло. Есть подозрение, что это была не случайность. Это заставило Гвенну призадуматься. Её взгляд метался от Валена к Лин и обратно. Он ждал, что она расхохочется, отпустит какую-нибудь шуточку насчёт того, что императорский сынок, очевидно, считает, будто весь мир вертится вокруг его пупа. В конце концов, все обитатели островов постоянно подкалывали его насчет происхождения, даже его друзья, а Гвена никогда не числилась среди его друзей. Она не стала смеяться. «И ты думаешь, что это как-то связано со смертью твоего отца? Несмотря на свою стервозность, Гвена никогда не была глупой». Вален кивнул. «Конечно. Мало проку закалывать императора, если несколько дней спустя его сынок плюхнет свою задницу на трон. Я не наследник». — Ох, вот только не надо мне грёбаной политики! — отмахнулась Гвенна. — Я уловила общую идею. — А трактир Менкера? — начала Лин. — Вы хотите, чтобы я на него взглянула? — подытожила Гвенна, вытирая руки об униформу. — Проверила, что да как. Вален настороженно кивнул. — Я не разбираюсь во взрывном деле так хорошо, как ты. Не знаю, можно ли с помощью взрывчатых веществ вот так вот заставить здание обрушиться. — Сковырнуть здание? Да запросто, Кент побери, да они ж для этого и придуманы. «Я знаю, но вот так вот, медленно, без явного взрыва». Гвенна расширила глаза. Вален, как ты собираешься командовать крылом, если не понимаешь даже самых азов взрывного дела?» «Слушай», — вмешалась Халин, поджав губы, «мы ведь не сидим целыми днями тут, в ангаре, ковыряясь со спичками и минералами». «Поэтому ты знаешь об этом гораздо больше, чем мы», — закончил за нее Вален, стремясь прервать завязывающуюся перепалку, пока она не перешла в критическую стадию. Ты лучший подрывник, чем я или Лин, да и вообще, чем большинство китрал на этих шаэлем созданных островах. Мы, конечно, могли бы посмотреть и сами, но есть возможность, что мы упустим какую-нибудь существенную деталь. Если Гвенне было нужно, чтобы ей почесали спинку, Вален готов был выдавить из себя несколько комплиментов. По правде говоря, заслуженных. Но что ж, от этого произносить их не легче. Она насупилась, потом отвела взгляд и принялась рассматривать стену ангара. Вален засомневался, так ли уж хорошо сработал его тактический ход. Кто знает, что у нее в голове. «Как ты думаешь, у тебя найдется на это время?» Решил поднажать он. «Я с радостью возмещу тебе затраченные усилия». «Чем? Деньгами или твоей императорской милостью?» Насмешливо оборвала Гвенна, сверкая зелеными глазами. Вален хотел ответить, но она перебила его. «Мне ничего от тебя не нужно. Я сделаю это, но только потому, что мне интересно. Я сама хочу знать. Ты понял?» Вален покорно кивнул. Я понял.